«Да, амигос, время говорить адьос и грасиас». «Как приятно», — сказал мистер Браун, оправившись от первого шока. «На мой слух, адьос звучит куда лучше, чем прощай. Есть в нем надежда на новую встречу». «А грасиас куда красивее, чем просто спасибо», — добавила миссис Браун. «Вопрос в другом». Миссис Берт попыталась подобрать правильные слова и не знала, как задать мучивший ее вопрос. «Где паден кто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 Толщовый мешочек со своим именем. Развязав мешочек, он обнаружил, что тот набит иностранными монетками. «Наверное, дядя Пастуза собирал их, пока путешествовал вокруг света», догадался Джонатан, всмотревшись повнимательнее. стоит они, небось, ого-го!» А под монетками, аккуратно завернутой в мягкую бумагу, лежали семь блестящих фотокарточек, изображавших все семейство в кабинке колеса обозрения. вы «Вот и, оказывается, куда он исчез!» — воскликнула Джуди.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 К его огромному удивлению шляпа приземлилась обратно ему на голову. «Ничего, Паттингтон», — утешил его миссис Браун среди всеобщего хохота. «Потренируешься, и все получится. А уж времени у тебя теперь хоть отбавляй».